Глава пятая. Дракон с острова Пиндор. К западу от острова Рок между двух крупных островов Хоск и Энсмер разбросано множество мелких островков. Их так и называют девяносто островов. Из них ближе всех к Року расположен Серт, а дальше всего Сепиш, который омывают воды Пильнийского моря. Впрочем, толком никогда так и не было известно, сколько этих островов в действительности, потому что если считать только те, где есть пресная вода, то получается не больше семидесяти. А если учитывать каждую скалу или риф, то количество их переваривает за сотню, а может и гораздо больше. Многое зависит и от приливов. Островки расположены порой совсем близко друг к другу, и когда спокойные воды внутреннего моря –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 жир который составляет основу благополучия 90 островов. В этом краю всего несколько мостов, ни одного крупного города, зато множество крестьянских и рыбацких селений. Каждые 10-20 островков объединяются в некие подобия округов. Один из них, самый западный, и назывался Лоуторнинг. Острова, входившие в Лоуторнинг, были обращены не к внутреннему морю, а к безбрежным водам великого океана, к самому отдаленному острову архипелага Пендору, захваченному драконами. Дальше острова Пендор располагался за широкой безлюдной полосой моря западный предел. Для нового волшебника жители островов приготовили дом на холме.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 Между островами синели яркие извивающиеся ленты проливов. Жилище Геда, хоть и убогое, с земляным полом, без окон, все же было лучше той хижины, где он появился на свет. Жители Лоуторнинга со священным трепетом взиравшие на молодого волшебника с острова Рок просили прощения за столь скромное помещение.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 Впрочем, Геду на первых порах и гордиться-то было особенно нечем. Волшебники, обучавшиеся в школе на острове Рог, обычно уезжали в большие города или в замки богатых лордов. Простые же рыбаки, вроде жителей Лоуторнинга, чаще всего могли позволить себе содержать разве что ведьму или, в лучшем случае, колдуна, способного заговаривать рыбачьи сети и лодки —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 Теперь он постоянно сомневался в себе и страшился любых грядущих испытаний себя в качестве волшебника. Но, тем не менее, одно лишь упоминание о драконах вызвало в нем жгучее любопытство. На Гонте уже многие столетия драконов не видывали, и ни один из них даже не приближался к острову Рог, во всяком случае, настолько, чтобы его можно было почуять, увидеть».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 И вот перед ним открылась такая великолепная возможность, и он совершенно искренне ответил Геншеру: «Поеду!». Верховный маг кивнул головой в знак согласия, но глядел мрачно, помолчав, он спросил «Скажи мне, боишься ли ты покидать остров Рог? Или, напротив, стремишься его покинуть?»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 Небось, ты-то в минуту все сделал бы. Только слово нужное сказать надо. Да, господин мой? Сделал бы, наверное, — откликнулся Гет. Может, и быстрее, да только Ботик, скорее всего, уже через минуту затонул бы. Или пришлось бы все время шептать заклятие. Но если хочешь... Он вдруг запнулся. Что хочу, господин? Вообще-то Ботик у тебя прекрасный. И никаких заклятий ему не требуется. Но если хочешь, я могу сделать так, чтобы лодка эта никогда не давала течи и чтобы не случилось, всегда возвращалась домой с моря. Он говорил не очень уверенно, боясь своим предложением обидеть умелого лодочника, но лицо печвари просияло. Этот ботик делал я для сына. Если ты, господин волшебник, еще поколдуешь над ним.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 под парусом или на веслах, пока Гет в полной мере не овладел ремеслом моряка, и к этому времени дружба между ним и Печвари стала уже делом решенным. Но как-то поздней осенью сынишка лодочника сильно заболел. Мать его привезла с острова Теск колдунью, известную травницу, и день или два все шло, казалось бы, на поправку, как вдруг ночью...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 И повторяла, распев заклинание Нагнана, с ее точки зрения это были лучшие средства от данной болезни. Однако она шепнула Геду, «Господин волшебник, мне кажется, что у мальчика красная лихорадка, он не переживет этой ночи». Когда Гед склонился над ребенком и коснулся его лба, он понял, что колдунья права,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 несчастных людей. Решив, что ошибся в диагнозе, он попытался спасти мальчика, сбивая жар и пообещал другу. «Я сделаю все, что в моих силах». Гет обмывал мальчика холодной дождевой водой, которую родители непрерывно меняли, благо лила как из ведра, произносил различные заклинания, но ничто не помогало, никакие слова не имели силы. И вдруг Гет понял,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 но он все-таки повернул, с огромным усилием сделал шаг вверх по склону холма, потом еще один. Так, благодаря лишь чудовищным усилиям воли, шаг за шагом продвигался он к вершине, и каждый следующий шаг был тяжелее предыдущего. Звезды в небе не двигались, ни разу не вздохнул ветерок над покрытым густым слоем пыли склоном. Во всем этом бескрайнем царстве тьмы двигался лишь он один, медленно взбираясь вверх. Поднявшись на вершину холма, Гет увидел невысокую каменную стену. Перелезть через нее было бы нетрудно, но прямо за ней, лицом к нему, стояла тень. Она не напоминала обличьем своим ни человека, ни зверя.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 либо перешагнуть через стену к жизни, туда, где поджидала его бесформенная тварь, порождение зла. Он высоко поднял свой волшебный посох, зажав его в руке, и тут силы словно вернулись к нему. Когда он изготовился прыгнуть через невысокую стену прямо на тень, посох внезапно вспыхнул белым ослепительным в этой сумеречной стране светом,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 Его отнесли домой, и старая ведьма осталась, чтобы присмотреть за ним, а заодно и выяснить, уснул ли он навсегда или все же очнется. Маленький отток спрятался где-то на чердаке, как всегда, когда в дом приходили чужие, и оставался там. А дождь все хлестал и хлестал по стенам, и огонь в очаге погас,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 Он до сих пор так и не смог узнать, почему верховный маг боялся отсылать его далеко от рока, и что именно застилала пеленой его, Геда, путь, так что даже сам Геншер не смог разглядеть его будущее. А путь его застилала сама тьма, и поджидала его на этом пути та безымянная тварь, что этой тьмой была порождена,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 была как бы ничем и обладала лишь одним страшным могуществом, не подчиняющимся законам земной живой жизни, которую он сам некогда дал ей. Единственное, что он о ней теперь знал точно, — это то, что тень —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 слушая, как осенний ветер шуршит в соломенной кровле и свистит в высоких голых деревьях вокруг дома. Долго сидел он в задумчивости. В сердце проснулся былой гнев. Не станет он беспомощно ждать, сидя словно в ловушке на этом островке и бормоча бесполезное заклятие. Но сразу решиться вылезти из своей норы он не мог.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 а, стало быть, и вам тоже. А потому прошу вас разрешить мне отправиться на остров Пиндор и там попробовать сразиться с драконами или еще каким-либо образом решить эту задачу и выполнить вашу главную просьбу. Только тогда я с чистой совестью смогу уехать отсюда. Если же мне осуждено погибнуть, то это может случиться и здесь, особенно если сюда пожалуют драконы». Так что давайте решим все заранее и не откладывая в долгий ящик. Вождь был настолько потрясен, что у него отвисла челюсть. Он долго смотрел на Геда и, наконец, сказал. «Господин Ястреб, а ты знаешь, что там девять драконов? Говорят, что восемь из них еще молодые. Зато старый, говорю тебе, я должен уехать отсюда».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 не являлся сюда, чтобы открыто вступить в бой с драконом. К тому же Пиндор лежал вдали от населенных земель и основных морских путей. И правили островом и морями вокруг пираты и работорговцы, злобные воинственные люди, которых ненавидели все обитатели Юго-Запада Земноморья. Именно поэтому никто даже и не пытался отомстить за погибшего правителя острова Пиндор, когда дракон внезапно напал на него. Он со свитой как раз пировал в одной из башен замка и мигом превратил в пепел всех, кто там был, а остальных жителей, оставшихся в живых после побоища, загнал в море и утопил, несмотря на их жалобные стоны и плач. Заваленный трупами, неотмщенный, Пиндор остался в полной власти дракона. и он правил там, поселившись в развалинах замка и охраняя свою сокровищницу, полную награбленного добра, принадлежавшего ранее не одному поколению прежних правителей, не только Пиндора, но также Пална и Хоска. Все это Геду было прекрасно известно, не говоря уже о том, что со дня прибытия в Лоуторнинг он постоянно вспоминал, все когда-либо слышанное или читанное о драконах и строил различные планы. Взяв курс на запад и впустив паруса волшебный ветер, то есть без помощи весел или ветра, не пользуясь тем ремеслом, которому его обучил Пичвари, Гет наложил заклятие, державшее судно по курсу, и неотрывно смотрел вперед».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 Но уже к концу первого дня путешествия страх в нем сменился какой-то веселой яростью. Наконец-то он по собственному желанию шел навстречу опасностей. И чем ближе была эта опасность, тем сильнее росло в нем ощущение полной абсолютной свободы. Возможно, он и находился на краю смерти. но проклятая тень явно не осмелилась последовать за ним, драконов пасть. По серому морю катились белые барашки волн, и серые тучи неслись над головой, подгоняемые с северным ветром. Гет мчался на запад, и волшебный ветер наполнял паруса его лодки, и вскоре заведнелись скалы Пендора, пустынные улицы городов, и полуразрушенные башни дворцов. При входе в неглубокую полумесяцем выгнутую бухту Гет снял заклятие и остановил суденышка, который теперь тихонько покачивалась на волнах. Громким голосом он воскликнул «Выходи, властелин Пиндора! Гнездо твое в опасности!» Волны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 Он кругами в потоках северного ветра стал спускаться к тому месту, где находился его противник. У Геда ёкнуло сердце при виде этого существа, как бы явившегося из сказок земноморья. Но он засмеялся и снова крикнул. — Эй ты, ветряной червяк, ступай, позови старого дракона! Ему было ясно.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 Гет произнес заклятие превращения и тут же взмыл в небеса в обличье дракона. Расправив широкие крылья и выставив когти, он атаковал тех, что летели к нему с севера, обжег их пламенем, а потом повернулся к третьему, более крупному и тоже изрыгавшему пламя. В потоках ветра над серыми волнами оба дракона сжимались пружиной, щелкали челюстями и стремительно бросались в атаку, окруженные дымом и пламенем. Изменив маневр, Гет резко взмыл вверх, противник, последовавший за ним, немного отстал, и тут Гет-дракон сложил крылья и камнем бросился вниз». Подобно ястребу, выставив страшные когти, вонзил их в шею и бок врага, увлекая вниз и его. Черные крылья дракона Спиндора дрогнули, и черная драконья кровь крупными каплями закапала в море. Он вырвался из когтей Геда и полетел низко над водой, припадая на одно крыло, обратно к острову, где, видно, и спрятался в каком-нибудь колодце или разрушенной башне. Гет немедленно принял свой прежний вид и спустился в лодку, ибо страшной опасностью грозит длительное пребывание в обличии дракона. Руки юноши были покрыты ожогами от ядовитой драконьей крови, а волосы на голове опалены огнем из страшной пасти. Но Гет этого даже не замечал. Он выждал лишь несколько секунд, чтобы перевести дыхание, и снова возвал. «Шестерых видел я! Пятеро убиты. Говорят, что всего вас девять! Так выходите же, червяки!» Ничто не шелохнулось на острове. Не прозвучало ни звука в затянувшейся тишине, лишь волны с грохотом обрушивались на скалы. Потом Гет заметил, что самая высокая башня будто бы медленно меняет свои очертания, вытягиваясь то в одну сторону, то в другую, словно расправляя огромные руки. Он опасался древнейшей магии, которой владеют лишь драконы, волшебники весьма могущественные и коварные, волшебство которых не похоже на людское. но уже через мгновение понял, что это не иллюзия и не магия, а реальность, то, что он принял за странный выступ на башне, оказалось плечом старого дракона, который медленно расправил чудовищные крылья и взлетел. Когда он выпрямился во весь рост, его чешучатая, увенчанная острыми шипами голова с тремя языками, Вознеслась выше самой высокой башни, а передние лапы опирались на развалины старинных домов, как на осколки камней. Чешуя темно-стального цвета, словно полированная, отражала свет солнца. Дракон был жилистый и поджарый, словно гончий пес, и огромный, как гора. Гет в ужасе смотрел на него — Никакая героическая песня или легенда не смогла бы подготовить человека к восприятию подобного. Юноша уже видел перед собой глаза дракона, и это едва не погубило его, потому что в глаза эти смотреть нельзя. Гет с трудом отвел взгляд от маслянистых зеленых глаз, что следили за ним, и поднял перед собой волшебный посох, казавшийся теперь тонким прутиком, хворостинкой. «Восемь сыновей было у меня, маленький волшебник!» — сказал старый дракон, и с сушающим душу могучим голосом. Пятеро погибли, один умирает!» «Довольно! Логово мое тебе не захватить!» хоть ты и убил их. Мне не нужно твое логово и твои сокровища тоже. Желтый дымок шипением вырвался из ноздрей дракона. Так он смеялся. Может, высадишься на берег и посмотришь на него, маленький волшебник? На мои сокровища стоит посмотреть. «Нет, дракон!» Драконы в родстве с ветром и огнем и неохотно вступают в бой над морем. Пока что это было единственным преимуществом Геда, и он не желал его терять. Но узкая полоска морской воды, отделявшая его латчонку от гигантских серых когтистых лап, не внушала ему уверенности. Особенно трудно было не смотреть в зеленые сторожкие глаза. «Ты еще очень молодой волшебник!» — сказал дракон. «Я не знал, что люди вступают в силу такими молодыми!» Он, как и Гет, пользовался истинной речью, потому что драконы до сих пор говорят только на этом языке. Кроме того, истинная речь обязывает людей говорить только правду, А драконов нет, это их родной язык, и они могут лгать на нем, выворачивая его слова наизнанку, так что почти невозможно порой догадаться, каков их смысл. Драконы как бы загоняют неосторожного слушателя в лабиринт этих слов-зеркал, каждая из которых вроде бы отражает правду, но не дает ее понимания и не ведет ровным счетом никуда». во всяком случае гет об этом давно уже был предупрежден и слова дракона слушал недоверчиво каждое подвергая сомнению хотя все они казались простыми и ясными ты пришел сюда чтобы просить моей помощи маленький волшебник нет дракон и всё же я мог бы помочь тебе вскоре тебе понадобится помощь против того кто охотится за тобой в темноте гета не кто же этот охотник назови мне его имя если бы я мог назвать его имя гет заставил себя замолчать желтый дымок поднялся над длинной головой дракона вырвавшись из ноздрей похожих на круглые огненные печи. «Если бы ты мог назвать его имя, то мог бы, наверное, и повелевать им, маленький волшебник. Возможно, его имя тебе мог бы назвать я, если бы как следует его разглядел». А для этого нужно, чтобы оно подошло поближе к тебе, и оно непременно подойдет, если ты подождешь его тут. Оно догонит тебя повсюду, где бы ты ни был. Так что, если не хочешь, чтобы оно приближалось к тебе, ты должен неустанно бежать». «Бежать! И бежать от него! Оно будет следовать за тобой по пятам! Хочешь ли ты узнать его имя?» Гет снова застыл в молчании. «Откуда дракону известно, что он выпустил тень? Не мог же он просто догадаться, как не мог и знать имя тени?» Ведь верховный маг сказал, что имени у нее нет. Однако драконы обладают особой мудростью. рот их куда старше человеческого. Лишь очень немногие из людей способны догадаться, что именно в том или ином случае дракону известно и откуда. Таких людей называют повелителями драконов. Геду пока что ясно было только одно — Если этот дракон, что вполне возможно, говорит правду, то он действительно способен рассказать Геду об этой тени и назвать ее имя тем самым, дав ему власть над ней. Но даже если все это так, даже если он говорит правду, то делает это лишь только в своих собственных интересах. «Нечасто», — проговорил, наконец, Гет, — «драконы предлагают человеку свои услуги». «Зато кошка почти всегда играет с мышью», — сказал дракон, — «прежде, чем съесть ее». «Но я явился сюда вовсе не за тем, чтобы играть с тобой в кошки-мышки, дракон». «Я пришел, чтобы заключить с тобой сделку!» Острый как меч, но, по крайней мере, раз в пять длиннее самого длинного из мечей, хвост дракона взметнулся, словно ядовитое жало гигантского скорпиона над чешучатой спиной ящера над башнями города. Сухо прошелестел его голос. «Я не заключаю сделок ни с кем. Я просто беру то, что мне нужно. Что ты можешь предложить мне из того, что я не смог бы взять сам?» «Безопасность? Твою безопасность? Поклянись, что никогда не станешь летать над островами, лежащими к востоку от Пиндора, и в ответ я дам тебе клятву, что никогда не причиню тебе никакого зла. Жуткий звук, похожий на шум далекого горного обвала, вырвался из глотки дракона. Пламя заплясало в его пасти и на конце похожего на трезубец языка. Он распрямился во весь рост, громоздясь над руинами городских башен. — Ты осмеливаешься предлагать это мне? Ты мне угрожаешь? Чем же это? — Твоим именем? вот. Голос Геда чуть дрогнул, когда он произносил это имя, но он выговорил его громко и ясно. и старый дракон застыл, словно каменное изваяние. Прошла минута, другая, и Гет, по-прежнему стоявший своей жалкой, раскачивающейся на волнах скорлупки, широко улыбнулся. Он играл в опаснейшую игру, поставив на кон собственную жизнь. против всего лишь догадки, не слишком точной информации, выуженной из старинных преданий о жизни драконов, которые он столь внимательно изучал на острове Рок. Еще тогда Гет предположил, что это, возможно, и есть тот самый дракон, что испоганил западное побережье острова Оскил во времена прекрасной Эльфаран и Мореда, а потом был изгнан соскило неким волшебником по имени Эльт, великим знатоком подлинных имен. И эта догадка оказалась верной. «Мы с тобой равны, евод. Ты владеешь могучей силой, а я — твоим именем. Так станешь заключать со мной сделку?» Но дракон медлил с ответом. Многие годы этот дракон властвовал на острове, где всюду среди побелевших костей и поломанных доспехов валялись покрытые пылью золотые нагрудные пластины, украшенные изумрудами. Здесь он любовался играми своих сыновей, похожих на больших черных ящериц. Здесь его дети учились летать, прыгая с полуразрушенных башен и утесов вниз». Здесь он подолгу спал на солнце, и сон его не тревожил ни звук человеческого голоса, ни парус в морской доли. Он был уже очень стар, и тяжело было отряхнуть груз лет и встретиться лицом к лицу с этим молодым волшебником, его хрупким противником, чей волшебный посох заставил Евода, старого дракона, содрогнуться от страха. «В моей сокровищнице ты можешь выбрать любые девять камней!» Прошипел он, наконец, испуская клубы дыма. «Самые лучшие! Так что воспользуйся этой удачей, потом уходи!» «Мне не нужны твои камни, Евод!» «Куда же подевалась людская алчность?» Прежние времена на севере люди очень любили блестящие камушки. Но я знаю, что тебе действительно нужно, волшебник. Я ведь тоже могу обеспечить тебе безопасность, ибо знаю единственное средство, которое могло бы спасти тебя. За тобой, по пятам, следует «Ужас! Я назову тебе его имя!» У Геода ёкнуло сердце, и он стиснул свой посох, застыв в неподвижности, как и дракон. Мгновение он боролся с неожиданно возникшей надеждой на спасение. Но он заключал сделку с драконом не ради собственной жизни. Только один единственный раз мог он одержать верх над этим чудовищем, и он подавил страстное желание спасти себя, сделав то, что должен был сделать. «Я не об этом прошу тебя, Евот!» Произнося имя дракона, он чувствовал, что как бы держит это огромное существо, На крепком тонком поводке, петлей стянувшим чудовищу шею, в неподвижном устремленном на Геда взгляде дракона сосредоточилось, казалось, все древнее зло и бесконечно глубокое понимание людской натуры. Гед видел чудовищные стальные когти, каждый длиной с руку мужчины, твердую как камень чешую. языки пламени, пляшущие в полуоткрытой пасти. Но тонкий поводок вокруг шеи Исполина стягивал ее все теснее и теснее, и Гет потребовал снова «Еват, поклянись именем своим, что ни ты, ни твои сыновья никогда не появятся больше близ островов Архипелага!» Внезапно, выдохнув целый сноп пламени и искр, дракон проревел: "Клянусь! Клянусь своим именем!" Воцарилась полная тишина, и Евод склонил огромную свою голову. Когда же он снова поднял ее и глянул в морскую даль, Волшебника уже не было. Парус его суденышко белым лоскутком летел по волнам куда-то к востоку, к богатым сокровищами островам внутреннего моря. И тогда, в гневе, старый дракон Пендора поднялся и тяжестью своей сокрушил ближайшую башню до основания. и огромными крыльями разметал ее обломки по все округе но данная клятва связывала его он остался на острове и никогда не летал больше в сторону архипелага